Кому на Руси жить плохо? Кому жить плохо на Руси? Спроси. Колхозник, как надои кукурузы. Колхозник, соловьев ей свищут, как корузы. Бабуся, а к тебе судьба добрали? Бабуся, спасибо, что козу не отобрали.